Глава семнадцатая Неподалеку на стоянке притаился, видавший виды, сгорбившись из керца. Похоже, он был синего цвета, однако наверняка Джек определить не мог. Полироидная лампа уличного фонаря искажала цвета. Внутри машины темнело несколько неподвижных силуэтов. «Ну что, зайдем в этот бриз?» – спросил Барнаби. «Зайдем», – сказал Джек. Заведение было заполнено только на одну треть. Однако бармен уже выставлял на стойку шеренги бокалов, ожидая подхода основных сил. Напарники выбрали столик в дальнем углу, откуда зал был виден как на ладони, а через окно напротив хорошо просматривалась автостоянка. «Что будете пить?» – спросил проворный бармен, моментально возникший возле стола. «Светлое пиво, Рон? «Я не против», – ответил Барнаби. «Тогда два таутстера». таутстера переспросил бармен. «Мы такого не держим, сэр». Здесь его не станут покупать, слишком дорого. Извините. Тогда светлого на ваш вкус. Ну и орешки, крекеры. Сейчас принесу». Бармен убежал выполнять заказ, а барнби посмотрел на задумывавшегося Джека. «Что, привычки с прежней жизни?» «Да», — со вздохом произнес тот. «Нужно забыть о них, а то мистер Рейнольдс меня не похвалит. Он любит все неброское». «И раздвижные стены», — вспомнил Барнаби. Как сказал бы наш полковой психоаналитик, это свидетельство перенесенной родовой травмы. Подошел бармен, осторожно поставил на плетеные подставки для два запотевших бокала с белыми шапками пены. Потом еще раз сбегал к стойке и принес вазочки с орехами и крекерами. «Если что-то еще понадобится, я мигом доставлю», – заверил он. «Спасибо, приятель», – искренне поблагодарил Джек. На нем была простая рубашка, которая уравнивала его с постоянными посетителями морского бриза. Что же до дорогих ботинок, то Джек прятал их под стулом. «Пожалуй, Рон прав. У нас действительно небольшой отпуск», – подумал он, подтягивая пиво, которое было не хуже таутстера «И никаких тебе проблем с офисом, домовладельцем, долгами за парковку, никаких скандалов с бывшими любовницами и их новыми дружками». «За что пьем, Джек? За удачу?» «Конечно, Рон, только за удачу». Открылась дверь, и в зал вошли трое. Джек с Барнаби стали внимательных разглядывать, прикидывая, не, смог, не могут ли они быть одной из команд. У двоих были пивные животы, с которыми едва ли можно пройти хотя бы километр. Подобные бояки уверенно курсировали лишь от стойки до сортира. На больше их не хватало. Джек и Барнаби вернулись к своему пиву и попробовали орешки. Ты знаешь, Джек, мне бы хотелось всю жизнь просидеть в уголке такого простенького кабачка и не думать ни о каких больших деньгах. «Согласен с тобой, Рон. Но ведь это невозможно». «Да, это невозможно». Просидев еще полчаса, они допили пиво и заказали еще. Зал понемногу наполнялся публикой. Появились женщины, которые хрипло смеялись и давились табачным дымом. Наконец с улицы вошли четверо, в которых Джек и Барнаби сразу опознали команду. Тут окадать было нечего. Один, самый высокий, остался у дверей, пока трое других выбирали подходящий столик. Потом Высокий оставил пост и подошел к своим. Не было сомнений, что это бывшие солдаты, которые даже в обычной обстановке действовали по давно заученной схеме. Когда команда устроилась за столиком, Джек рассмотрел их лучше. Прежде, наверное, они были неплохими бойцами и сумели выжить на войне. Однако битву с зеленым Змеем проиграли вчистую. Глаза всех четверых загорелись лихорадочным огнем, когда бармен принес им огромную бутылку с какой-то крепкой зеленоватой дрянью. Он налил всем по большой порции, а затем, подумав, оставил бутылку на столе. «Они не тратятся на пиво», — заметил Барнаби. «Пиво ему уже не поможет». Команда несколько раз пропустила бутылку по кругу и, опустошив ее, потребовала следующую. Только выпив еще, члены команды расслабились. Их взгляды потеплели, они закурили. Потом стали что-то обсуждать, но за гомоном зала нельзя было разобрать ни слова.